Часть 2, глава 1 Перелетаю пространство почти в два месяца. Пусть читатель не беспокоится, все будет ясно из дальнейшего изложения. Резко отмечаю день 15 ноября, день слишком для меня памятный по многим причинам. И, во-первых, никто бы меня не узнал, кто видел меня назад два месяца. По крайней мере, снаружи. То есть и узнал бы, но ничего бы не разобрал. Я одет франтом, это первое. Тот добросовестный француз и со вкусом, которого хотел когда-то отрекомендовать мне Версилов, не только сшил уже мне весь костюм, но уж изобракован мною. Мне шьют уже другие портные, повыше, первейшие, и даже я имею у них счет. У меня бывает счет и в одном знатном ресторане, но я еще тут боюсь и чуть деньги сразу плачу, хотя и знаю, что это моветон и что я себя тем компрометирую. На Невском француз-парикмахер со мной на короткой ноге, и когда я у него причесываюсь, рассказывает мне анекдоты. И, признаюсь, я практикую с ним по-французски. Хоть я и знаю язык, и даже порядочно, но в большом обществе как-то все еще боюсь начинать, да и выговор у меня должно быть далеко не парижский. У меня Матвей Лихач Рысак и является к моим услугам, когда я назначу. У него светло-гнедой жеребец, я не люблю серых. Есть, впрочем, и беспорядки. 15 ноября, и уже три дня, как стала зима, а шуба у меня старая, енотовая, версиловский обносок. Продать стоит рублей 25. Надо завести новую, а карманы пусты, и, кроме того, надо припасти денег сегодня же на вечер, и этого чтобы бы то ни стало, иначе я несчастен и погиб. Это собственные мои тогдашние изречения. О, низость! И что ж, откуда вдруг эти тысячи, эти рысаки, эти барели? Как мог я так вдруг все забыть и так измениться? Позор! «Читатель, я начинаю теперь историю моего стыда и позора, и ничто в жизни не может для меня быть постыднее этих воспоминаний. Так говорю, как судья, и знаю, что я виновен. В том вихре, в котором я тогда закружился, я хоть и был один, без руководителя и советника, но клянусь, и тогда уже сам сознавал свое падение, а потому неизвиним. А между тем, все эти два месяца я был почти счастлив. Зачем почти? Я был слишком счастлив. И даже до того, что сознание позора, мелькавшее минутами, частыми минутами, от которого содрогалась душа моя, это сознание, поверят ли, пьянило меня еще более. А что ж, Падать так падать, да не упаду же, выеду, у меня звезда. Я шел по тоненькому мостику из щепок, без перил, над пропастью. И мне весело было, что я так иду, даже заглядывал в пропасть. Был риск, и было весело. А идея, идея, потом идея ждала. Все, что было, было лишь уклонением в сторону Почему же не повеселить себя? Вот тем-то и скверна моя идея Повторю еще раз, что допускает решительно все уклонения Была бы она не так тверда и радикальна То я бы, может быть, и побоялся уклониться А пока я все еще продолжал занимать мою квартиренку, занимать, но не жить в ней. Там лежал мой чемодан, сак и иные вещи. Главная же резиденция моя была у князя Сергея Сокольского. Я у него сидел, я у него и спал, и так по целым даже неделям. «Как это случилось, об этом сейчас, а пока скажу о этой моей квартиренке. Она уже была мне дорога, сюда ко мне пришел Версилов, сам в первый раз после тогдашней ссоры и потом приходил много раз. Повторяю, это время было страшным позором, но и огромным счастьем. Да и все тогда так удавалось и так улыбалось». «И к чему эти все прежние хмурости?» — думал я в иные упоительные минуты. «К чему эти старые больные надрывы, мое одинокое и угрюмое детство, мои глупые мечты под одеялом, клятвы, расчеты и даже идея?» Я все это напредставил и выдумал, а оказывается, что в мире совсем не то. Мне вот так радостно и легко, и у меня отец Версилов, у меня друг князь Сережа, и у меня еще, но об еще оставим. Увы, все делалось во имя любви, великодушия, чести, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным. Довольна. Он пришел ко мне в первый раз на третий день после нашего тогдашнего разрыва. Меня не было дома, и он остался ждать. Когда я вошел в мою крошечную коморку, то хоть и ждал его все эти три дня, но у меня как бы заволоклись глаза и так стукнуло сердце, что я даже приостановился в дверях. К счастью, он сидел с моим хозяином, который, чтобы не было скучно гостю ждать, нашел нужным немедленно познакомиться и о чем-то ему с жаром начал рассказывать. Это был титулярный советник, лет уже сорока, очень ребой, очень бедный, обремененный больной в чехотке с женой и больным ребенком характера чрезвычайно сообщительного и смиренного, впрочем, довольно и деликатный. Я обрадовался его присутствию, и он даже выручил, потому что что ж бы я сказал Версилову? Я знал, серьезно знал все эти три дня, что Версилов придет сам». Первый точь в точь как я того хотел, потому что ни за что на свете не пошел бы к нему первый и не по строптивости, а именно по любви к нему, по какой-то ревности любви не умею я этого выразить. Да и вообще красноречие читатель у меня не найдет. Но хоть я и ждал его все эти три дня, И представлял себе почти беспрерывно, как он войдет, А все-таки никак не мог вообразить наперед, Хоть и воображал из всех сил, О чем мы с ним вдруг заговорим, После всего, что произошло. А, вот и ты! Протянул он мне руку дружески и не вставая с места. Присядь к нам! Петр Ипполитович рассказывает приинтереснейшую историю об этом камне близ Павловских казарм или тут где-то. «Да, я знаю камень», — ответил я поскорее, опускаясь на стул рядом с ним. Они сидели у стола. Вся комната была ровно в две сожения в квадрате. Я тяжело перевел дыхание. Искра удовольствия мелькнуло в глазах у Версилова. Кажется, он сомневался и думал, что я захочу делать жесты. Он успокоился. — Вы уж начните сначала, Петр Ипполитыч. Они уже величали друг друга по имени-отчеству. — То есть это при покойном государе еще вышло обратился ко мне Петр политович Нервно и с некоторым мучением, но как бы страдая вперед за успех эффекта. Вы ведь знаете этот камень. Глупый камень на улице. К чему, зачем, только лишь мешает, так ли с? Ездил государь много раз, и каждый раз этот камень... Наконец, государю не понравилось, и действительно, целая гора, стоит гора на улице, портит улицу, чтобы не было камня. Ну, сказал, чтоб не было, понимаете? Что значит, чтоб не было? Покойника тогда помните? Что делать с камнем? Все потеряли голову. Тут дума, а главное тут, не помню уж кто именно, но один из самых первых тогдашних вельмож, на которого было возложено. Вот этот вельможа и слушает. Говорят, пятнадцать тысяч будет стоить, не меньше, и серебром потому что ассигнации это при покойном государе только обратили на серебро. Так пятнадцать тысяч, что за дичь? Сначала англичане рельсы подвести хотели, поставить на рельсы и отвезти паром, но ведь чего ж бы это стоило? Железных-то дорог тогда еще не было, только вот царско-сельская ходила.